Эпилог. Летиция. Разговоры о нашей с Маркусом свадьбе потом еще долго ходили в Ройме. Я не планировала ничего грандиозного, честное слово, и не просила пышного платья или позолоченного экипажа. Ничего такого, о чем мечтают маленькие девочки. Мне достаточно было, что мы дойдем до ратуши, распишемся в журнале регистрации, а вечером устроим посиделки в кругу друзей. Ведь главное, что я выхожу замуж, за самого прекрасного мужчину в мире, а остальное – мишура и пустяки. Я ни о чем не просила, всего лишь оговорилась, что всегда хотела справить свадьбу поздней весной. Деревья в цвету словно и сами превратились в невест, а свежий ветерок навевает мысли о том, что все впереди, все возможно, что нет на свете ни холода, ни мрака. Ночь перед торжеством я последний раз провела в своей старой комнате. На кровати, где прежде спала Руби, лежал мой подвенечный наряд – довольно простое платье с прямым кроем и широкими рукавами, лишь немного украшенное по подолу серебристым шитьем, напоминающим морозный узор на окне. Рубеллу, кстати, не отчислили. Я попросила дать ей еще один шанс. В конце концов, она не знала, что от амулета зависит моя жизнь. Гнома приходила ко мне, плакала. «Я ведь думала, что амулет...» Нужен для учебы, иначе бы я никогда, никогда веришь мне. Я сказала, что верю, но вряд ли мы сможем остаться подругами. Понимаю, вздохнула Руби. Я сама виновата, ты была не такой уж плохой девчонкой, но я страшно тебе завидовала. Теперь Рубела живет вместе с бывшей соседкой Лулианы, а сама Лули... Она больше не вернется в академию, и не потому, что Маркус не смог ее простить. Увы, амулет, который нужен был мне, чтобы держать под контролем силу, начисто выжег магию Дриады. Она стала пустышкой. Страшное наказание. Когда утром я проснулась и выглянула в окно, я обомлела и протерла глаза. Деревья на аллеях были усыпаны цветами, лужайки зеленели, В воздухе порхали яркие бабочки. Ведь я не сошла с ума! А потом я увидела, как старшекурсник соединил ладони, открыл их, и в воздух взлетела еще одна бабочка. Иллюзии! Я чуть не прослезилась. Мой любимый Маркус попросил студентов и преподавателей устроить для меня это чудо. Пока я любовалась на прекрасный вид из окна, пришли однокурсницы, чтобы помочь мне собраться. В комнатке сразу сделалось тесно, но очень весело. Заявилась даже руга. Скромно примостилась на подоконник. Счастливая ты, летя, вздохнула она. Это же надо, окрутить самого ректора. Но тут же вспыхнула: "Нет, нет, не подумай, я не завидую. Ты заслужила. Кстати, а вот и он". Девчонки с писком ринулись к окну но потом все-таки вспомнили про невесту и посторонились, пропуская вперед. «Подумать только!» – прошептала Эри, которая даже на свадьбу нарядилась во все черное, разве что волосы повязала красной лентой. «Ларнис, конечно, всегда был красавцем, но чтобы еще и ректором оказался, такого я не ожидала». Марк смотрелся настоящим принцем в строгом темном костюме с серебристым отливом. Он шел в сопровождении Рума и Метро Орта. Оба будут шаферами на свадьбе. Остановился под окнами и поднял голову. В его взгляде было столько нежности и любви, что я готова была выбежать навстречу простоволосая и босиком. Но девочки, конечно, не выпустили, пока не привели в порядок прическу и не стянули шнуровку платья на спине. «Какое-то платье простенькое!» высказалась Эри. «Кто бы говорил!» Возмутилась я, выразительно глядя на ее черное одеяние. Из коридора доносился смех. Собрались все мои однокурсники, чтобы проводить меня к алтарю. Так что по лестнице я спускалась в сопровождении приятелей, которые к концу нашего обучения, я верила, станут друзьями. Толкнула дверь и вышла на крыльцо. В лицо дунул теплый весенний ветер. Маркус и погоду сумел подчинить. Настоящий волшебник. «Конечно, он бы не обошелся без помощи деканов и преподавателей». Рум шустро подбежал ко мне и предложил локоть, чтобы отвезти к Маркусу. Мой любимый протянул руки. Я сделала шаг со ступеньки, и вдруг все вокруг ахнули. «Твое платье! Платье!» Повторяли гости на все лады. Мое простое платье вдруг превратилось в сказочный наряд. Заструился шелк, вспыхнули искры драгоценных камней. Ткань сползла с плеч, превратилась на груди в пышную пену кружев. Только теперь я поняла, что мечтала именно о таком платье. Тонкая серебряная цепочка на шее, которую Маркус подарил мне вчера, стала драгоценным колье, украшенным бриллиантами. Я рассмеялась от неожиданности и счастья. Мой любимый хитрец! Он все продумал. И Маркус, который с небольшой тревогой следил за моим лицом, не расстроит ли меня эти превращения? Радостно улыбнулся в ответ. К ратуши мы шли пешком по улицам города. Мне кажется, вся Академия следовала за нами, и жители Ройма тоже вливались в толпу. Там, где мы шли, расцветала весна. На деревьях распускались листья, а в воздухе над головами кружились розовые лепестки. Самый счастливый день в моей жизни. Хотя, что я такое говорю? Этих дней теперь у меня будет много-много. Разве это несчастье – просыпаться каждое утро рядом с любимым мужчиной? Очень часто мой драгоценный ректор вставал раньше. Дела, дела. Зато к моменту, когда я взъерошенная и сонная спускалась в гостиную, меня ждал горячий взвар и вкусные булочки. Жалела лишь об одном – мне очень не хватало моего драгоценного Ниса на занятиях рядом со мной. У кого теперь списать конспект? Зато появился самый терпеливый и нежный наставник, который подробно объяснял трудные задания и никогда не жалел своего драгоценного ректорского времени на первокурсницу. Дом, который когда-то представлялся мне мрачным и зловещим местечком, преобразился. Он превратился в уютное гнездышко, где пахло мелиссой и выпечкой, где ступеньки пели под ногами, где вечером, Закутавшись в теплый плед, так приятно было погрузиться в чтение книги, прижавшись к боку Маркуса. Он-то, бедный, в это время изучал приказы и распоряжения, догонял то, что упустил, за несколько месяцев. Маркус почти совсем не изменился, зря я опасалась. Только в глазах появилась еще больше глубины и мудрости. Но когда он смеялся, то снова превращался в первокурсника и моего друга. «Мой муж». Я часто мысленно произносила эти два слова и счастливо замирала. Я хотела верить, что тень, которая иногда набегает на его лицо, станет показываться все реже. Я как-то попыталась расспросить об Амелии. Мой любимый поцеловал меня и сказал, что в его сердце всегда останется место для той, кого он однажды не сумел сберечь. Я не обижалась, это правильно и честно». Амера казнили по приказу короля спустя несколько недель после ареста. Он больше никому не сможет навредить. «Господин Тинер иногда навещает нас и говорит, что управление ждет не дождется, когда я окончу академию и поступлю на службу. Ведь мой необыкновенный дар никуда не делся, просто сделался неопасен для меня. Что же, придется подождать, пока мы растим маленького вампирчика. Назовем его Ларнис, я уже решила». На кладбище у деревни Воранки теперь новые надгробья и ограды. Мы навестили жителей, и они провели нам экскурсию, рассказав обо всех, кто там похоронен. Спасибо вам, дорогой господин, что позаботились. На перебой благодарили они. А то ведь какое несчастье случилось! То ли ураган, то ли землетрясение! Земля в трещинах, деревья повалила! Жуть! Мы с Маркусом только переглянулись и промолчали. В тот день, когда у меня прорезались клыки, Я обнаружила под подушкой колечко с сапфиром. «Маркус, ты просто зубная фея!» Расхохоталась я. «Она тоже дарит подарки, но обычно тогда, когда зубы выпадают, они появляются». Он никогда не упускает момента побаловать меня по любому поводу, а то и вовсе без повода. Боюсь предположить, что он учадит, когда поймет, что скоро в нашем доме появится новый жилец. Он пока не слышит стука крошечного сердечка. А я молчу и предвкушаю момент, когда это случится впервые. Учёба никуда не убежит. Думаю, Маркус станет отличным отцом.